46. Все эти дни Вайс периодически навещал баронессу и радовался, что здоровье девушки заметно улучшалось. Руководствуясь приказанием Вайса, она своей скромностью и признательностью добилась расположения старухи. Вайс также встречался с господином Шмидтом. Он особенно заинтересовался им после того, как узнал от Эльзы, что по наведенным ею справкам никакой конторы у коммерсанта Шмидта в Гамбурге нет». Не числится он и в списке телефонных абонентов. Польские друзья сообщили эльзи что помещик, в доме которого шмиту оказывают такое гостеприимство, связан с польскими эмигрантскими правительственными кругами в Лондоне, и его родственники, оставшиеся здесь, возможно, являются агентами этого правительства. Вайс поручил Зублу последить за Шмидтом, а Эльзу он попросил поделиться с ним кое-какой информацией, касающиеся производства новой немецкой синтетической продукции. Сведения о ней для центра Эльза получила из неизвестных аган-рук. Сведения от Зубова поступили довольно быстро. Один из его людей засек тайник, через который Шмидт передавал информацию доверенному лицу. Бумаги были пересняты, и среди них Вайс обнаружил записку, свидетельствующую о прямой связи английского резидента с Гердом. «И вот...» Оснащенный этими материалами, Вайс решил нанести визит почтенному гамбургскому коммерсанту. Шмидта очень обрадовал его приход. Правда, он пытался скрыть свою радость, вяло приветствуя Вайса ленивыми жестами, как будто он предавался беспечному отдыху, и гость разбудил его. Но в комнате было сильно накурено, в пепельнице еще дымился окурок сигары, а на конторский стол Шмидт поспешно набросил купальный халат. Глаза его вежливо блестели и белки порозовели как у человека, проведшего бессонную ночь. Шмидт зажег спиртовой кофейник, поставил на стол коньяк и шнапс. Развалясь в кресле и положив ноги на стул, предложил Вайсу последовать его примеру, ибо, как он выразился, древние римляне предпочитали даже пищу — вкушать лежа. Вайс спросил, не скучает ли Шмидт о Гамбурге. «Беспокоюсь о своей конторе». «У вас большое дело?» «Я никогда не стремился к богатству, только к финансовой независимости», — уклончиво ответил Шмидт. «Должно быть, это все же приятно, иметь много денег». «А вы не пробовали?» «Собираюсь попробовать». «Каким образом?» «Что вы скажете, если вместо моего приятеля я сам окажу вам небольшую услугу?» Шмидт вопросительно поднял брови. «Небольшую услугу?» «Но очень ценную?» «В самом деле очень?» Мой приятель, к которому я обратился с просьбой кое в чем помочь вам, сказал, что это весьма ценная услуга. «Но вы сказали, что хотите оказать мне небольшую услугу». «Ах, вот в о чем!» — развязно заметил Вайс. «Тогда, пожалуйста!» Он просил передать вам, что служба безопасности чрезвычайно интересуется людьми, которые в военное время интересуются оборонными изобретениями. «Он так вам сказал?» Вайс объявил небрежно. «Мой приятель не занимает крупной должности, поэтому я позволяю себе не приводить его высказывания дословно». «Кем работает ваш приятель?» «Если это вас так интересует, вы будете иметь возможность встретиться с ним лично». «Где?» «Все это будет зависеть от того, как вы оцените его услугу». «Послушайте, мальчик», — сказал Шмидт, «бросьте меня шантажировать вашим приятелем. Кстати, передайте ему, если он работает в гестапо...» что коммерсант Шмидт собирает вырезки из наших газет о патриотах-изобретателях. И то, о чем я упомянул в нашей с вами беседе, напечатано в еженедельнике «Дас Рейх». Вас это устраивает? — Вполне, — сказал Вайс и произнес восторженно. — Господин Шмидт, позвольте выпить за ваши успехи, — добавил искренне. — В конце концов, очень рад, что вы уничтожили даже тень моих сомнений. — А в чем они заключались? — Представьте, — простодушно улыбаясь, сказал Вайс, — «Я подумал, что вы английский разведчик». Откинувшись в кресле, Шмидт захохотал так, что мускулистый живот его содрогался под вязаным жилетом. «О, мой бог!» — стонал Шмидт. «Я английский шпион!» — передохнув, сказал огорченно. «Для сотрудника Абвера подобное фантастическое и, я бы сказал, весьма беспочвенное воображение — серьезный недостаток». «Но я рассчитываю, что этот комический казус останется между нами». «Ладно, черт с вами. Дарю вам мое слово как сувенир на память о добром старике Шмидте», — он чокнулся с Вайсом. «Все-таки вы симпатичный малый. симпатичный своей откровенностью. Я бы еще добавил смелостью». «Почему смелостью?» «Ну как же? Пришли к английскому шпиону и заявляйте ему, что он английский шпион!» Вайс лукаво усмехнулся. — Вот здесь вы ошибаетесь, господин Шмидт. Вы не обратили внимания на то, что я все время держал руку в кармане. А там у меня. И Вайс торжествующе положил на стул Зауэр. Шмидт пришел в восхищение. — Нет, это просто великолепно. Значит, я был на волосок от смерти, — признался. — но знаете, такого со мной еще никогда не бывало. — Что ж делать, — сконфуженно сказал Вайс. — Приходится быть бдительным. — Да, — согласился Шмидт. «Теперь я вижу, что вы не такой уж простак», — поднял рюмку. «Ваше здоровье!» Потом они посплетничали о баронессе. Баронесса встревожена тем, что бывшие владельцы ее поместья приняли английское подданство, — сказал Вайс. Боится, что если Германия не победит Англию, то подлинные хозяева поместья когда-нибудь обратятся в суд. «Но пока она выгодила», — возразил Шмидт, улыбаясь. «Английская авиация, как вы знаете, не бомбит английской собственности за рубежом». «Я этого не знаю», — сказал Вайс. «Это вы знаете». Но Шмидт не захотел придать значение его словам. «Я предпочитаю вкладывать свои деньги в патенты», — заметил он. «Портативно и устойчиво, как твердая валюта». «Кстати», — сказал Вайс, — «я вам все-таки кое-что принес. Разумеется, это не вырезки из газет». «Да», — лениво протянул Шмидт. «Покажите, любопытно». Вайс вынул из кармана своего кителя пакет, полученный от Эльзы, и протянул Шмидту. Тот углубился в чтение. Вайс, оставив пистолет на столе, встал, прошелся по комнате, откинул штору. В саду было темно. В нижнем этаже светилось только одно окно, и свет из него падал на песчаную дорожку. «Послушайте, вы — сотрудник Аввера, — сказал Шмидт. — Вы, предполагая, что я — английский разведчик». «Принесли мне очень важные материалы о военных изобретениях. Что это значит?» «Да вы же не разведчик», — оглянувшись через плечо, ответил Вайс. «Я показал их почтенному немецкому промышленнику». «Врете!» — Шмидт стоял, положив руку на пистолет Вайса. И хотя говорил он негодующим тоном, напряженное выражение его лица свидетельствовало скорее о торжестве, чем о негодовании. «Ладно», — примирительно сказал Вайс. «Я хотел оказать вам любезность». «А теперь верните мне бумаги и выпьем». Он подошел к столу. «Нет», — сказал Шмидт, — «все будет не так». «А как?» «Я приобретаю ваши бумаги и плачу вам за них английскими фунтами», — и уже тоном приказания произнес. «Садитесь за тот стол и пишите расписку». «Ну, конечно», — сказал Вайс. «Я готов». Уселся за стол, пул обернулся. «Но сумма, надеюсь, будет четырехзначной». «Пишите!» — повторил Шмидт и продиктовал. «Я такой-то получил одну тысячу фунтов за информацию, переданную «Интеллидженс-сервис» и поставьте рядом со своей подписью сегодняшнее число». «Ну что за глупые шутки?» — взмолился Вайс. «Пишите!» — вновь повторил Шмидт, встав за спиной Вайса и упирая ему в затылок ствол Зауэра. «Не давите так, мне больно!» Шмидт, убедившись, что Вайс в точности выполнил его требования, указал пистолетом на закусочный стол. ну теперь вы можете пересесть туда и выпить уже за наши. С вами общие успехи!» Вайс покорно подчинился и, наполняя дрожащей рукой свою рюмку, пролил несколько капель коньяку на скатерть. «Бросьте трусить!» — презрительно сказал Шмидт. «Теперь уже поздно. Трусить нужно было раньше, когда вы решились прийти ко мне!» «Я понимаю...» Подавленно пролепетал Вайс, поднимая на Шмидта глаза, жалобные, тоскующие. «Я в ваших руках! Вот теперь вы умница! Значит, не потеряли способности соображать! А сейчас слушайте и запоминайте!» Шмидт подробно и точно сообщил Вайсу, поучающим тоном, в чем будут состоять его функции. Когда он закончил, Вайс спросил несколько разочарованно. «И это все? Да! И только ради этого вас сюда перебросили?» «Но это не вам со мной обсуждать!» Вайс выпрямился. Лицо его стало жестким. И вдруг он приказал шмиту «А ну сядьте и перестаньте вертеть перед моей физиономией, моим же незаряженным пистолетом!» Выхватил из кармана другой пистолет. «А вот этот, — сказал он, — с полным комплектом и действует бесшумно, если вы обратите внимание на глушитель. Тоже зауровское производство, но для специального, не фронтового назначения. И пожурил». «Нехорошо, мистер, как вас там? Наверное, давно работаете, и вдруг такой грустный финал. У вас есть жена, дети, родственники? Почему вы молчите Защелкнул наручники на вытянутых вперед руках Шмидта. Объяснил. «Это только в целях сохранения вашей же жизни. Вдруг разгрызете ампулу с ядом и удалитесь в мир иной, лишив нас ценных показаний». Шмидт молчал. Вайс привязал его к спинке тяжелого кресла, Повернул ключ в дверь и начал тщательно, сантиметр за сантиметром, обследовать комнату. Лицо Шмидта стало серым, на висках выступили капельки пота. Вайс налил ему коньяку, дал выпить из своих рук, спросил. — Почему вы нервничаете? Ведь англичане славятся своим хладнокровием. Вы меня просто разочаровываете. В книжном шкафу Вайс без особого труда обнаружил радиопередатчик английского производства. Осмотрев его, занялся портсигаром шмита. Осторожно разламывал каждую сигару и в одной из них нашел тоненький листок шифровки. Потом сел, взял в руки молитвенник и внимательно перелистал. Над отдельными строками псалмов оказались еле заметные до бумаги шероховатости. Сказал с упреком. «Все-таки вы консерваторы. Почему-то пользуетесь для кода священным писанием». Раскрыл чемодан Шмидта, вынул из него новые полуботинки на толстой каучуковой подошве, понюхал, надавил пальцем, похвалил. А вот и она, ваша прославленная мастиковая взрывчатка. Остроумно. Такой способ хранения — новость. И снова подошел к книжному шкафу. Между страницами книг были заложены крупные английские купюры. Шмидт, наконец, открыл рот. «Возьмите деньги себе. Я считаю, вы их заработали». «Будьте спокойны. Не растеряюсь», — сказал Вайс, сел напротив Шмидта, испытывающий, глядя на него, спросил. «Хотите еще выпить?» Шмидт кивнул. Вайс налил половину рюмки. Шмидт усмехнулся. «Что же вы жалеете мне, мой же коньяк?» «Я не хочу, чтобы вы напились», — осведомился деловито. «Дадите о себе нужные сведения?» «Нет», — отрезал Шмидт. «Значит, предпочитаете ораторствовать на аудитории, которая будет вас обрабатывать, применяя все доступные ей средства?» «Предпочитаю». «Но ведь вы все равно заговорите». «Нет». Вы еще не знаете, какими мы располагаем эффективными средствами. Я погибну с честью, как офицер армии Его Величества. Ну, какой там офицер? Рядовой шпион. Кстати, так скоро погибнуть мы вам не дадим. У нас отличные медики. Они уж позаботятся максимально продлить ваше существование, в каком бы противоестественном состоянии не находились ваши кости, кожа и некоторые органы. Вы, оказывается, знаток... «Можете не сомневаться, вами займутся настоящие знатоки этого дела». Шмидт тяжело дышал, но не проронил ни слова. Вайс сказал примирительно. «Послушайте, в конце концов, любезность за любезность. Вы не сообщите нашим, сколько у вас было наличных денег. А я за вашу скромность сообщу по указанному вами адресу о вашей смерти. И из уважения к вашей стойкости отмечу «умер с достоинством». «Это должно доставить вам удовольствие». «Ладно», — согласился Шмидт. «Запомните. Уилсон Дуглас, Манчестер, Цайт Хилл, 118. Миссис Энн Дуглас», — пояснил. «Это моя мать. У вас больше нет близких родственников?» «Люди моей профессии не обременяют себя ни женами, ни детьми. Это было бы эгоистично». «А вы, оказывается, совестливый человек» интересно как бы вы заговорили если бы оказались на моем месте да согласился Вейс. мне самому интересно знать о чем бы я тогда с вами говорил не поменяться ли нам местами иронически предложил дуглас допуская что мне еще представится такая возможность «Желаю, чтобы это поскорее осуществилось буркнул дуглас когда вас казнят ваша мать будет получать за вас пенсию едва ли угрюмо сказал дуглас Во всяком случае, не скоро, ведь Абвер не пошлет официального извещения о моей смерти, а у чиновников из Intelligence Service, пока они не получат точных данных, будут основания полагать, что после провала я купил себе жизнь ценой измены. А почему бы вам в самом деле не пойти на такую сделку с нами? Я англичанин, а мы немцы. Вы фашисты, а вы демократ. Я не желаю обсуждать с вами того, что касается только моего народа. А когда из вас в течение долгого времени будут изготавливать кровавый бифштекс, вы тоже будете считать, что этот бифштекс лучшего сорта, потому что он из мяса англичанина? — Знаете, — сердито сказал Дуглас, — мне надоело чесать с вами язык, зовите ваших агентов. — Я не нуждаюсь в ваших советах, — заметил Вайс, — и радуйтесь, что вам пока предоставлена краткая возможность сидеть в удобном кресле. — Да, я слышал, вы сажаете заключенных на бутылки из-под шампанского, как некогда азиаты сажали пленников на колы. — Вы можете попросить, чтобы бутылки из-под французского шампанского заменили для вас бутылками из-под английского виски? — Чего вы тянете? — Что вы от меня хотите? — раздраженно воскликнул Дуглас. — Хочу знать цель вашего пребывания здесь, — Ивайс предложил. — Давайте побеседуем спокойно. Вложил в рот Дугласу сигару, щелкнул зажигалкой. Несколько помедлив, сказал, «Когда вы изволили завербовать меня, замечу весьма не неоригинальным способом, было ясно, что вас интересует техническая документация производства новых синтетических веществ на одном из химических предприятий Освенцима». «Так?» «Да, я получил строжайшее указание добыть здесь только техническую документацию и ничем другим не заниматься. Ведь это сложная операция» и обойдется на вашему правительству недешево. — Значит, документация стоит того. Что касается меня, то за документы Фарбен мне обещана крупная сумма, вот и все. Вам ясно? После короткого молчания Дуглас сказал сокрушенно. — Никогда еще я не был в столь дурацком положении. — Ах, если бы я мог пристрелить вас, чтобы не иметь свидетеля печального казуса в моей биографии! — Вы так чистолюбивы? — Я профессионал. У меня свои понятия о чести. — «Совершить убийство для того, чтобы сохранить репутацию безукоризненного разведчика?» но зачем так грубо? Просто устранить?» — спросил. «Вы, очевидно, пришли сюда не один». «Конечно. Я принял меры, чтобы вы чувствовали себя со мной в полной безопасности». «И вы не считаете целесообразным ликвидировать меня?» «Ну что вы!» — пожурил Вайс. «Разве можно быть таким мнительным?» — предложил. «Если вы настроены столь нервно, давайте на этом простимся». Дуглас заколебался. «И вы просто так со мной расстанетесь? Но ведь вы, оказывается, работаете здесь не столько за тем, чтобы повредить нам, немцам, сколько для того, чтобы принести пользу своим фирмам, заинтересованным в немецких патентах. Вы почти безвредны. Пока я оставлю вас в покое. Но, возможно, вы мне еще пригодитесь. Сидите смирно, я сниму с вас наручники, без лишних телодвижений. Помните, что вы у меня в руках». Через минуту дверь за Вайсом закрылась. Уже на следующий день ему стало известно, что Герр Шмидт срочно отбыл из Варшавы. Видимо, его призвали неотложные дела фирмы.